Глава двадцать На выход! Я даже вскрикнул, но не настолько от неожиданности, сколько от боли. Я дернулся и тут же остро кольнуло под ребрами. Дернувшись из-за этого еще раз, я свалился на пол. «Тише, тише, все в порядке». Голос был смутно знакомым. Правильный выговор, поставленная интонация, но в то же время какой-то недостаток эмоций. «Павел?» В темноте я нащупал диван и взобрался обратно. «Что ты здесь делаешь? Как ты вошел?» Я точно помнил, что немец перед уходом гремел ключами. Быть может, Ежа был с ним, просто не стал заходить. Но дверь точно запирали». В этом не было никаких сомнений. «Рад, что ты меня помнишь». «Тарас говорил, что ты погиб, но я надеялся, что он врет. Я, наконец-то, сел. Может, включим лампу, со светом будет удобнее?» «Нет, за тобой следят, и мой визит к тебе тоже большая тайна». «Постой!» — вдруг осекся Павел. «А с ним что случилось?» «Ты сталкивался с ним снова?» «Он приходил ко мне домой, предложил сразиться с ним на саблях, но мне повезло. Честное слово, это просто везение, я поскользнулся и...» «Словом, он мертв», — все так же безэмоционально продолжал шпион, одной проблемой меньше. «Не хватало его еще здесь, ко всем остальным в придачу». «Но ты можешь быть спокоен, с Анной все в порядке», — сообщил я Трубецкому самую важную информацию. «Я переправил ее сюда». «Вместе с профессором», — уточнил он задумчиво. «Но я не видел ее, хотя уверен, что прибыл раньше, чем ты отправил их двоих домой». «Понимаешь», — замялся я, — «это может прозвучать абсурдно и глупо». «Ты прибыл к нам из параллельного мира, где сто лет назад вы лишились классической формы правления и до сих пор живете в каком-то хаосе, где каждый якобы себе хозяин!» — воскликнулся смешком Павел. «Ничего из того, что я могу услышать, абсурднее звучать уже не будет». «Я переправил еще одну Аню, на этот раз настоящую». В полнейшей тишине Павел скрипнул стулом, после чего, кроме редких звуков с улицы, я не слышал ничего. «Ты был прав», — ответил шпион. «Это абсурд». «Говорю тебе», — принялся спорить я, «что я своими глазами видел, как профессор и Аня, та самая, которую мы забрали у Тараса, прошли в ваш мир, а потом, спустя неделю, я увидел точную копию этой девушки». «Может, это лишь очень похожая девушка из вашего мира?» — осторожно предположил Павел. «Я знаю, что сейчас много усилий прикладывают для того, чтобы показать императора слабым. Для того и была затеяна вся эта история с Анной Марией. Но чтобы копия...» «Нет, не может такого быть. Я бы точно знал и заметил». Мне пришлось рассказывать всю историю целиком, вплоть до момента нападения на поместье ее дяди. За время разговора глаза привыкли к темноте, и я смог видеть темную фигуру, что сидела на фоне окна. Услышав про нападение на Сергея Николаевича, Павел перебил меня тут же. «С ним будь осторожнее, он имеет большое влияние на наше руководство». «Я думал, что секретнее третьего отделения ничего нет», — воскликнул я удивленно. Ведь Подбельский рассказывал, «Максим, профессор всего лишь человек. Не знаю, обратил ли ты внимание, но жизнь вообще отличается от того, что говорят в университетах. Поэтому не стоит опираться на его слова. Послушать старика всегда можно, он интересно подает информацию». «Но тело верить? Нет, не надо». «Хорошо, забыли про Подбельского. Я уже начал сердиться, потому что проникся к старику теплотой за время наших с ним приключений. Тогда объясни эту структуру так, чтобы я понял». «Третье отделение для большинства людей, которые не имеют отношения к императорской семье – миф. Люди-призраки, на которых можно списать все, что угодно». от наводнений в Индии до ураганов под Москвой. «У нас в этом обычно винят глобальное потепление», — вставил я свои пять копеек, хотя Апраксин утверждает, что все идет своим чередом. «Забудь-то о делах Вселенной, не о том сейчас», — чуть громче обычного ответил Павел. «Третье отделение защищает семью. Как правило, младшие Романовы не знают о нас». Этот секрет в обязательном порядке хранится лет до 19-20, а дальше по возможности. Некоторые дожили до старости, веря, что никакой секретной службы императора нет вовсе. Он сидел теперь почти не шевелясь, я же внимательно слушал. Те правила, которые я должен был знать с самого начала, чтобы вести игру правильно, я узнавал только сейчас. И все же служба есть. У нас, как и у любого другого департамента, есть свой руководитель. Разница лишь в том, что руководство полиции или армии, известные в своей среде люди, управляющий третьим отделением, скрывается ото всех. В обычной жизни он может прикрываться кем угодно, даже молочником, как бы дико это ни звучало. «То есть ты не встречался с этим человеком?» – уточнил я. Даже косвенно указать на кого-нибудь не могу. И это правильно, потому что если такого человека будут знать, то его легко устранить. Убийство главного приведет к краху всей организации, и семья императора будет беззащитна. Что произойдет дальше, догадаться нетрудно. «А как же тогда Сергей Николаевич может влиять на вас?» «У нас, к примеру, есть официальное распоряжение относительно его персоны. Никакой охраны?» – не сдержался я, вспомнив слова самого Романова о его бойцах. «Да, он сам ей занимается, не доверяя никому. И вы правда исполняете это указание?» «Нет, конечно», – хмыкнул шпион. «Горский, например, частенько заглядывал к нему в гости». «Пока его не убили, знаю», — вздохнул я. «Мы расследуем это», — заметил Павел, тяжело вздохнув. «Но вообще я пришел не за тем, чтобы обсуждать дела нашей конторы. Ты становишься известным в определенных кругах, и кое-кто начинает волноваться». «Так ты пришел меня предупредить?» «Я пришел попросить тебя на выход, Максим». «Исчезнуть на некоторое время – лучшее, что ты мог бы сделать сейчас!» Вот тогда я даже слова не мог произнести, настолько я был поражен этой новостью. Нет, конечно, коротышка говорил очень доходчиво на пару со своим кастетом, но чтобы вот так... «Послушай, я намерен дойти до конца, господин шпион!» «Вот как ты меня именуешь. Забавно». Трубецкой вновь отметился недостатком эмоций. «Но ты не представляешь, как я желаю дойти до конца в этой истории и найти тех, кто пытается пошатнуть незыблемое». «Не очень похоже. Я бы мог помочь». «Как раз тем, что ты исчезнешь на некоторое время, ты очень поможешь», уговаривал меня Павел. «Это лучшее, что ты можешь сделать сейчас». Особенно в таком состоянии. Я здесь всего несколько дней, но уже смог раздобыть себе паспорт и оружие, наладил связи и... Нажил себе кучу врагов, всего лишь начав работать с Фанкляйстером. Он хорош в своем деле, но его ненавидит множество людей. Хотя бы тот же Белосельский, у которого вы взымали долг. «Ты и об этом знаешь?» От неожиданности я даже привстал, забыв о ноющих ребрах, но тут же лег обратно, скрипя зубами. «У меня в столе лежит папка с досье на тебя. Замечу, что некоторые преступники имеют меньшей толщины дела в нашем отделении, чем ты». «Что мне с того? Наплевать на бумажки, плевать на Белосельского!» — раздухарился я. «Мне нужно добраться до Ани, потому что...» «Да черт тебя подери! Ты совсем ничего не понимаешь! То, что ты сегодня выжил, это просто чудо! Случайность! Не будь с тобой той девушки, с которой ты полдня бродил по району, ты бы истек кровью или умер от остановки сердца из-за боли!» И если Павел хотел меня запугать, у него это отлично получалось. Но только из-за того, что он знал вещи, которые видели лишь единицы. «Откуда ты знаешь о том, что происходило здесь?» Спросил я, чувствуя, как учащается сердцебиение. «Тебя не было рядом». «Я знаю это, потому что мне пришлось направить его к тебе». Он собрал досье. Он составил все дело. Выяснил про звонки в секретариат. «Ты...» После слов «мне пришлось», я уже не слышал, что говорил Павел. Я, иначе это сделал бы кто-то другой, и я бы не успел помочь. Я и так не успел, к сожалению. Я выматерился на всю квартиру, заставив Трубецкого замолчать. А ведь я думал, что мы работаем вместе. Даже переживал, когда этот усатый хрен сказал, что ты мертв. Не стоит давить на эмоции, продолжил шпион так же ровно, как будто ничего не произошло. Я извинился и признаю, что виноват в том, что не успел. Пожелая ей в открытую сохранить тебе жизнь, я бы подставил себя под удар. А ситуация такова, что проблема императорской семьи сейчас вижу я один. И ты тоже, а потому мне важно сохранить тебе жизнь. пока я не разберусь, что к чему. Я сердито и обиженно сопел. Его объяснения были понятны, а действия логичны. Но принять эти побои за благо? Ни за что! Тогда предложи что-нибудь, мне некуда деться. Я провалил работу на ростовщика, а теперь пропаду вовсе. Что я ему скажу? «Ничего не говори». «Ты просто пропал. Для всех. Ты сказал, что у тебя все в порядке с документами. Паспорт я получил. Есть немного денег, но куда мне податься?» Надежда на быстрое решение таяла на глазах. К тому же я рисковал потерять еще и хорошие отношения со стороны немца. «Я оставил тебе адрес». «Когда я уйду, выжди 10 минут и отправляйся туда. Это недалеко, но все же искать тебя там не будут. Все узнаешь на месте и не задерживайся», — Павел начал говорить отрывисто, «потому что утром станет известно, что убит еще один из наших, и тогда ты из этой квартиры живым не выйдешь».